Глава 5. Командующий армией Возмездия пребывал в самом паршивом настроении. Все же он видел, что происходит с его армией, которая должна была пройтись по потерянным территориям, победоносным маршем и наказать наглецов. Но пока что выходит так, что это наглецы наказывают его солдат, что совсем не нравилось командующему. А ведь возмездие было неминуемо. Все так думали. Когда собирали армию, когда король лично отправлял командующего за победой, и сам свято верил в того, что поражение невозможно. Еще бы, ведь в этом войске собраны самые лучшие. Кроме того, на этот поход не экономили золота, да и летающих тварей собирали со всего королевства. «Где они, кстати?» Мужчина задумался и посмотрел в небо, а там не облачко. Дым от взрывов уже сдуло, а крылатых монстров как не бывало. Разве что летает несколько, но это ненадолго. Танки то и дело срезают их длинными пулеметными очередями, а особые сверкающие разрывные пули разрывают их на части, не обращая внимания ни на барьеры, ни на прочные защитные покрытия монстров. «Проклятые танки!» Команда еще только сегодня узнал новое для себя слово, и знакомство вышло не из приятных. «Почему? И вообще, зачем наши правители отправляют нас в тот мир, если там есть такое?» «Господин, но ну обычно танки не такие, а обычно их можно поражать магией!» воскликнул один из магов. Правда, этих самых магов практически не осталось. Большая их часть была уничтожена во время последней попытки поразить танковую армаду. И у них даже почти получилось. Так они узнали, что эти машины смерти на самом деле уязвимы, их вполне можно поразить магией, но для этого требуется создание группового ударного заклинания. Да и то, после этого из строя было выведено всего две машины. Но как выведено? Они были обездвижены. Но стрелять из пушки им это совершенно не помешало. Тогда как на группу магов обрушился целый шквал снарядов. Артефактные, разрывные, осколочные, фугасные. Даже обычные болванки приносили немало проблем. Ты можешь быть хоть трижды архимагом с сильнейшим щитом, но когда тебе в голову прилетает центнер чугуна, никакие щиты не помогут. Битва началась не так давно но уже сейчас погибло немало людей. И потому с каждой секундой командующему становится понятно, что лучшим решением было бы просто бежать, отступать сразу во все стороны, и тогда хоть у кого-то будет шанс на выживание. Вот только... Как он посмотрит в глаза королю? Ведь это было победоносное путешествие, из которого нельзя выйти проигравшим. Это как пройтись по главной улице столицы маршем в честь победы и в конце все равно проиграть. Глупо же! «Так, мы должны попытаться снова!» — сжал кулаки командующий и указал в сторону рычащих танков. «Мы обязаны победить! Приказываю всем сомкнуть ряды и атаковать дьявольские машины!» На некоторое время воцарилась тишина, и командиры вокруг замерли, не понимая, Что это такое несет их командующий? Да иди ты лесом, дурак, что ли? Спустя несколько секунд отозвался один из них, а остальные его поддержали. Бежать надо, хотя бы к замку. Нравится мне, как похорошели наши танки при Вилсоне. А ведь мы создали их специально для борьбы против иномирцев. Активная броня была снята, а на ее место разместили недавно разработанные антимагические артефакты. Двигатели тоже заменили, да и снаряды в основном используются техномагические, с возможностью выжигания энергии щитов противника. Также мы не забыли убрать большую часть электроники, чтобы сэкономить на защите от чужого магического фона. И за счет сэкономленного места и артефактов установили дополнительную защиту от физических атак. А за рычаги мы посадили исключительно стариков. В основном это ветераны гордых. Те, что посвятили всю свою жизнь войне. Самые опытные и смелые среди них. Они уже смирились со своим возрастом и с тем, что до конца жизни им придется только передавать свой богатейший опыт. Но вот появилась возможность показать себя в бою, и они не сплоховали. Рвут врага так, словно это их последний бой. Но после увиденного я сразу принял решение, что бой этот в их военной карьере далеко не последний. Инструкторы нужны, но мне кажется, что теперь это для них будет не основная работа. Очень мне нравится то, что я вижу. Разве что разместить 150 танков было проблематично внутри самолета. Но один инженер придумал укладывать их штабелями друг на друга, а экипаж заранее размещать внутри машин. Причем утрамбовали так, что ствол одного из танков был в кабине пилотов, прямо между ними, упираясь в лобовое стекло. «Нет, ну красавцы же!» – не выдержал я и прокомментировал то, как сражаются старики. «Львы самые настоящие!» Перевел взгляд на остатки вражеских войск, которые решили задержаться здесь, и помотал головой. «М-да. Они шли победным по маршем маршам и совершенно позабыли о защите». Думали, что сейчас будет легкая прогулка, и мы не выстоим против их натиска. Возможно, и не выстояли бы, но натиска не произошло. Как минимум, первый зал пришелся по обоза сопровождения, где хранилась основная масса артефактов для армии. Прошло совсем немного времени, и мы перешли к главной части наступления — сбор трофеев. Специалисты вышли из порталов и сразу принялись за работу. У них в этом плане все четко и слажено. Каждый знает свою роль и выполняет работу быстро и качественно. Кто-то стаскивает трупы, кто-то снимает с них артефакты, другой занимается только оружием. Когда у каждого есть свои определенные обязанности и он умеет выполнять их на отлично, работа всегда идет как надо. Нет, это еще не окончательная победа. Войска Врага рванули в сторону замка и попытались взять его штурмом, чтобы укрыться от танков за стенами. Они-то не знают, что в танках запасы снарядов ограничены, и иногда их надо пополнять. А мы не спешим им об этом рассказывать. Пока что оборона замка держится, и она продержится дальше, ведь мы уже перемещаемся туда при помощи портала. Я же решил остаться еще на пару минут, ведь здесь так хорошо и спокойно посмотрел на процесс сбора трофеев, полюбовался тем, в каких количествах грузовики вывозят всевозможные ценности, и только потом направился к замку. Он расположен довольно близко к столице, а потому можно не надеяться, что атака на этом прекратится. Армия врага была огромной, и сил у них пока достаточно, чтобы повторить попытку штурма. Тем более и иномирцы знают, что мы окружены, и деваться нам некуда. «Потому будут давить и дальше». «Позови-ка сюда магов земли!» — покликнул я лобалдута. «Хорошо, бать, но ты уверен, что они не будут против?» <смех> — уточнил он. А я в ответ лишь усмехнулся. «Конечно, будут. У них сейчас полным ходом идет строительство метро. Они и так работают практически на пределе своих возможностей». Спустя минут пятнадцать рядом со мной открылся портал и кто-то вытолкнул из него троицу недовольных магов. «Михаил, мы все понимаем», — проговорил Джованни после короткой паузы. «Но мы что, единственные маги Земли у тебя? Других совсем нет?» «Мне с вами удобнее работать», — честно признался я. «Тем более только у вас в контрактах указаны мои обязательства насчет вашего усиления. Все вы должны стать архимагами, и это не обсуждается». «Там есть еще пунктик» но он написан совсем мелким шрифтом. И в нем указано, что я могу менять условия контракта по своему усмотрению без уведомления сторон. И если они не откажутся от этих изменений в двухнедельный срок, тогда изменения вступят в силу. Так что по новым условиям я при желании могу продолжить их развитие до уровня архимагистра. Боюсь представить их радость, когда они об этом узнают. «Вам тут дело на пять минут». Посмотрел на них. Надо просто возвести новый внутренний оборонительный контур стены, все это усилить рунной вязью и. И все! уточнил Торон. Еще добавить ров вокруг, соединить его с каменным усиленным тоннелем, с центральным зданием, подготовить там чан для кислоты и горючей жидкости, чтобы выдерживал любые воздействия химических веществ. Ладно, за пять минут они не управятся. Так как минут 20 я перечислял им что надо сделать для укрепления обороны замка. «Да, и все это надо успеть сделать, пока держится старая стена». На этом закончил со спицком желаемых построек. «Ты же понимаешь, что мы устроим забастовку?» сжал кулаки Джованни. «Но не сейчас, наверное», — добавил Торн. Да, «Скорее всего, не завтра, а как-нибудь потом», — заключил Людвиг. «Ну что, образцы, за работу?» «За работу». Обреченно вздохнул Джованни, и маги отправились выполнять мои приказы. «Обязательно делать по этому пособию?» Он указал мне на книгу, выданную им. «Это же пособие для военного строительства. По нему невозможно работать, его составлял какой-то больной на голову псих». «Эй, вообще-то его я написал», — возмутился я и принялся ждать извинений. Я знаю», — пожал плечами Джованни и, развернувшись, отправился дальше. Можно было бы наказать его какой-нибудь дополнительной работой, но он ведь даже не поймет, что его наказывают. По его мнению, каждый день для него и есть наказание. Так что одним больше, одним меньше — не столь важно. Ладно, потом придумаю, как ему ответить. А сейчас я стою на старой стене замка и смотрю за тем, как внизу собирается новый ударный кулак». Закованные в сталь рыцари на огромных конях активируют защитные артефакты. Небольшие отряды магов создают безопасный проход к воротам, концентрируя энергию в форме нескольких куполов, под которыми совсем скоро начнут продвигаться вперед пехотинцы с артефактами подрыва. Врагов становилось все больше, и, кажется, противник смог вызвать подкрепление. Ведь вдалеке показались свежие отряды регулярной армии королевства, Они мчались прямо к стене, не останавливаясь ни на секунду. Да, прошлая битва закончилась легко, но теперь все стало еще сложнее. И намерцы многочисленны и сильны, не стоит их недооценивать. Я не привык считать врагов слабаками, по крайней мере, мне в этом сначала нужно убедиться и получить неопровержимые доказательства». Мы стояли на стенах, лениво постреливали в сторону приближающегося войска и в основном просто наблюдали за тем, как на нас накатывается эта лавина разъяренных воинов, от которой эти стены явно не помогут. «Ну все», — пожал я плечами, когда враг подобрался достаточно близко. «Бьем из всех орудий», — уточнил Черномор. «Зачем же?» «Отступаем», — махнул я рукой и, развернувшись, спокойно спустился со стены по лестнице и отправился в сторону замка. «Всем отступить!» — крикнул своим бойцам, хотя они и так уже почти все спустились со стен. «А теперь будет жарко!» — достал из кармана коробочку, внутри которой пряталась красная кнопка, и еще раз обернувшись, нажал на нее. Лорд Ферниксон едва пережил последнее сражение и спешно удалился в свой замок. Командующий явно допустил немало ошибок, и потому враг напал со стены, застав армию возмездия врасплох. Из-за этого лорд потерял тысячу своих лучших рыцарей, и теперь был невероятно зол. Нет, не на командующего. Нельзя в такое время обижаться на своих и винить их в том, на что они не могли повлиять. Вся вина лежит на вторженцах, и именно они должны понести справедливое наказание. Так что Ферниксон вернулся в свой замок и сразу созвал военный совет, на котором приказал командирам срочно собирать войско. Он не пожалел телепортационных артефактов, чтобы как можно быстрее организовать армию и собрать ее в одном месте, после чего спешно отправил несколько тысяч закованных в сталь бойцов в зону боевых действий. Все это заняло у него буквально полчаса. Настолько лорду хотелось уничтожить врага и единолично расправиться с иномирцами. В его голове все еще крутился план действий после захвата замка. Он твердо решил найти ближайший портал и отправиться в другой мир, чтобы вершить правосудие и показать наглецам всю мощь своих бесстрашных воинов. «Да, король тоже пришел помочь нам!» Лорд со своим войском вышел из портала и направился к стенам, а вокруг послышались радостные крики солдат. И обернувшись, он увидел, что сзади появились новые подкрепления. На этот раз королевская армия пришла закончить начатое, а значит, шансов на поражение точно нет. Бойцы, опьяненные жаждой крови и ненавистью к врагу, рванулись в сторону крепостных стен, собираясь обрушить их в одно мгновение. Рыцари пришпорили своих боевых коней, а командиры повели своих солдат в бой. Округу затопило боевыми воплями обезумевших солдат, и вся эта орда единой массой приготовилась снести любые преграды, лишь бы поскорее добраться до заклятого врага. Но они не учли одного. Только маги почувствовали в последнее мгновение, как под их ногами прямо в земле прошел быстрый магический импульс а в следующий миг все поле расцвело множеством магических взрывов. Лорд Ферниксон продолжил бежать по инерции. Его покров и целая копна артефактов смогли сдержать мощь взрывов, чего не скажешь о солдатах. И таким образом он потерял треть всей своей армии буквально за долю секунды. «Вы чего туда напихали?» — прокричал я и сразу стал восстанавливать себе слух. Взрыв получился, скажем так, чуть мощнее, чем ожидалось. Это было экспериментальное минирование, так что можно смело заявить, что эксперимент явно удался. Да все 200%, не меньше. Ведь ближайший ряд новых мин располагался в 30 метрах от стены. Мы ушли оттуда на всякий случай, и сейчас я понимаю, что предосторожности были не лишними. По плану сразу после взрыва гвардейцы должны были снова занять стену, чтобы отбиваться от остатков вражеской армии, но с этим есть некоторые проблемы. Просто каждый каждой мене был приделан поврежденный артефакт. Спасибо гному, запасов этого добра нам хватит еще на пару сотен лет, и взрываются такие артефакты даже сильнее, чем надо. Вот и сейчас дистанция в 30 метров никак не помогла стене. По крайней мере, даже изнутри они смотрятся как-то странно, будто бы их подплавили. А когда присмотрелся, понял, что от толщины в два метра осталось сантиметров десять, не больше. Остальное все расплавилось и потекло вниз. «Ну, поздравляю, теперь вокруг замка есть забор», — хохотнул Лабладут. «Правда, раньше была стена, но это же все мелочи жизни, верно, бать?» В этот момент за нашими спинами открылся портал, и оттуда вышел веселый Джованни. Наверное, он хотел сообщить о завершении работ, вот только улыбка сразу пропала с его лица, и он посмотрел сначала на стену, затем на нас. Вы что, издеваетесь надо мной? возмутился он. Было сказано немного укрепить стены, а тут забор. Это не одно и то же. Тоже видишь забор, а не стену, обрадовался лобладут. А я говорил. Ладно, все. Хватит спорить. Ну, получился забор и получился бывает, попытался успокоить мага, а то у него опять глаз задергался. И вообще, мы ведь тебе поможем. Ты можешь спокойно строить, а мы будем отгонять врагов от стены. От забора, поправил меня лабладут. Ну ты-то хоть молчи, скривился я и повернулся к командиру танкового батальона. Вы как, успели перезарядить? «Только и ждем приказа!» — расхохотался старик. «Что, можем выдвигаться?» «Работайте из всех орудий, а я тут посижу, посмотрю», — пивнул ему. Благо, некоторые башни уцелели, и потому у меня осталась возможность понаблюдать за происходящим с высоты. А тем временем мне стали приносить раненых бойцов, которым досталось от взрывов мин. И пока лечил их смотрел на то, как танки справляются с иномирцами. Когда я только появился в этом мире, мне сразу понравилась местная техника. Хотя она откровенно сдавала перед мощью магии. Проблема заключалась в том, что люди полагались исключительно на технологии и никак не могли искрестить их с артефактами или рунами. Попросту не хватало знаний. А вот мне знаний хватает. Так что появление технологических боевых машин было лишь вопросом времени, и это время настало. Наши разработки тщательно скрывались ото всех до тех пор, пока были не завершены окончательно. Нет, разумеется, будут какие-то доработки и улучшения, но наши танки уже сейчас являются серьезнейшим оружием, направленным на борьбу с иномирцами. Обычная техника не может долго находиться в этом мире, а наши танки вполне И ведь помимо этого есть немало преимуществ. Например, запас хода практически не ограничен, ведь в двигателе встроены специальные артефакты, позволяющие работать на кристаллах энергии, которые, в свою очередь, накапливают заряд за счет размещенных на броне маносборников. Получив приказ, танкисты сразу заняли боевые машины и рванули вперед. И намерцам и так досталось, но когда распахнулись ворота, и прямо через стену стали с лязгом вырываться боевые машины, их боевой дух угас окончательно. Они на практике поняли, что численное превосходство не всегда работает, а в данном случае даже мешает. «Ну что, как прокомментируете?» Я позвал нескольких танкистов, что во время прежнего сражения получили ранения и теперь остались внутри замка. Указал им на развернувшуюся схватку. «Как вам техника?» «Да это просто волшебство какое-то!» Едва сдерживая эмоции и перебивая друг друга, воскликнули старики. «Магия! Невероятные ощущения! Это не техника, а какое-то чудо!» «Правда, немного непривычно», — добавил командир танка. «А еще я в первый раз вижу, чтобы танки стреляли очередями». «Это как раз одна из последних модификаций», — усмехнулся я. «Эксклюзивная разработка только для нашего графства. Но есть в ней и минусы». Я вздохнул и кивнул им в сторону сражения. «Вон, пятеро уже возвращается на перезарядку. Они хоть понимают, сколько стоит каждый выстрел?» «А что, дорого?» — удивились танкисты. И по их лицам сразу стало понятно, что в предыдущей схватке они явно не экономили боезапас. На главной улице собрались жители города, у ратуши замер праздничный оркестр, и все с замиранием сердца ждали возвращения победителей. Главная площадь была целиком заставлена столами со всевозможными лакомствами, но людей к ним пока не пускали. Сначала надо дождаться доблестных воинов, что принесут с собой вести о невероятной великой победе, и только потом начинать пир в честь их достижений и подвигов. Люди стояли час, два. Кому-то это надоело, и некоторые отправились по своим делам, так как вести из фронта все не поступало. «Они возвращаются!» — послышался радостный крик дозорного. «Открыть ворота!» — рыкнул командир стражи, и люди возликовали и стали выкрикивать слова поддержки. «Наши герои бегут! Они хотят побыстрее сообщить нам радостные новости!» — ликовал часовой на башне. Стражники высыпали на стену и стали размахивать руками, но постепенно, один за другим, они начали замирать и все внимательнее смотреть вдаль. «За ними танки! Их преследуют боевые машины на мирсов! закричал часовой. «Закрыть ворота!» — рыкнул командир, и стражник стал вскоре накрутить механизм открытия ворот в другую сторону. «Но ведь там наши герои!» — возмутился кто-то из стражей. «Хм! «Тогда приоткройте ворота, но немножко», — задумался командир. «Не оставлять же их в беде». Он сам поднялся на стену и стал наблюдать за происходящим, пытаясь оценить серьезность проблем. Вот только одного взгляда хватило, чтобы осознать всю глубину паршивости сложившейся ситуации. А там действительно все было совсем плохо. Всадники, что из силы, лупили своих коней, пытаясь обогнать их. Пехотинцы обгоняли всадников а за их спинами мчатся железные монстры, и с каждой секунды их появляется все больше. «Закрыть! Срочно закрыть ворота! Совсем!» — взвыл командир. «Ну и там граф Виконт!» — возмутился стражник. Но не успел командующий отдать новый приказ, как прогремел мощнейший взрыв. Все вокруг заволокло дымом, и только щепки продолжали падать с неба. А когда подул ветер и дым рассеялся, все увидели, что от ворот не осталось ни следа. Разве что стражник все так же стоял и сжимал в руках рычаг, оставшийся от механизма закрытия ворот. «И что делать?» — уточнил стражник. «Да забей уже!» — махнул на него рукой командующий. «Можешь не закрывать». «Точно?» «Ну, скорее всего».